Реакторный зал был темен и пуст. Луч фонарика слабо пробивал кромешный мрак, вырывая участки пола, обшивку стен. Рипли медленно подошла к нише с детонаторами. Никелированные покрытия стержней блестели жутким мертвенным светом. Индикаторы молчали. Все погрузилось в спокойный, ровный сон, которому казалось не будет конца. — Это ты сделал, ублюдок! — скрикнула Рипли. Голос ее прозвучал тяжелым набатом, искажаясь в плитах обшивки. Она подошла к панели. Рубильники были возвращены в первоначальное положение. Струйки прозрачной слизи, и искрясь в слабом свете фонарика, стекали с бордовых рукоятей, опадая на пол и застывали, превращаясь в желе. Боже, он действительно страшно хитер и умен. Он может быть совсем рядом. От этой мысли Рипли бросила в холодный пот, а по спине забегали мурашки. Она продолжала, не шевелясь, смотреть на залитые слизью рукоятки рубильников. И чем больше она на них смотрела, тем больше ей хотелось убежать, закрыв глаза и зажав руками уши, бежать к челноку, оставив все как есть, просто улететь. Но только одно удерживало ее. Настрома продолжал нестись с гигантской скоростью, с каждой минутой приближаясь к Солнечной системе, неся в себе это страшное существо. И она, как офицер безопасности, и как солдат, да и как просто житель Земли, должна была выполнить свой долг, если не перед своими погибшими товарищами, то перед теми, кто ждал их на Земле. Ненавижу! Дико истошно заорала она. Рипли отшвырнула огнемет и вцепилась руками в скользкие, вонючие рукояти, потянув их на себя. Она рычала, как дерущийся дикий зверь, и эхо несло по пустым коридорам этот воинственный клич. На этот раз рукоятки поддались необыкновенно легко. Ей не понадобилось практически никаких усилий. Казалось, механика испугалась этого вулкана страшного гнева, клокочущего внутри маленького женского тела и готового снести все на своем пути. Оранжевый свет и рев сирены снова потрясли корабль, съедая в один миг мрак и тишину, установившееся на нем. Казалось, навечно. Рипли оторвала руки от рубильников и долго стояла неподвижно, глядя на клочья слизи, ничего не говоря. Не двигаясь и лишь тяжело дыша, широко раздувая ноздри. Ее разбудил голос мамочки, такой спокойный, нежный, чистым, ручейком льющийся из динамиков. Внимание, до автоматического уничтожения корабля осталось пять минут. Включена вторая линия системы самоуничтожения. Нет, стоп! Она подбежала к коробке с детонаторами. Все индикаторы горели. Телескопические втулки продолжали плавный подъем стержней, с каждой секундой приближая смерть корабля. Уже ничем не отвратимую смерть. Из-за отсутствия питания произошел сбой в процессоре. Самопроизвольно включилась вторая линия системы, откладывающая взрыв на пять минут. Мне крупно повезло, второго такого случая быть не может. «Финишная прямая. Или я добегу до финиша и спасусь, взорвав корабль или погибну вместе. Или быть не должно. Вперед!» «До автоматического уничтожения корабля осталось четыре минуты тридцать секунд. Черт!» Она заскулила от собственного бессилия. «Четыре с половиной минуты и все, потом будет поздно, что делать!» Чужак может повторить свой маневр, но тогда возврата уже не будет. Если система еще раз будет обесточена, то это все равно не спасет его, а лишь отсрочит взрыв. Корабль взорвется. Просто не хватит энергии. На нормальную инициацию она будет тянуться. Тлеть неизвестно сколько. Это может произойти и через положенное время, а может затянуться на долгие годы, и тогда корабль точно успеет прийти, в солнечную систему. То есть выхода уже не будет. Что же делать? Просто закрыть дверь и закодировать замок? Этого мало. Если он настолько умен, то ему начхать на эти хитрости. Что если напалм? На дальнем складе, на тележке, туда и обратно погрузить? И четыре минуты всего, не успеваю, время... Ее взгляд бегал по залу, освещенному, беснующимися оранжевыми огоньками, но ни на чем не останавливался. Рипли бросилась к выходу. Там тоже было пусто и мерзко, рябило в глазах. Голова разболелась и совсем ничего не соображала. Даже инстинкт самосохранения притупился, и Рипли шла по кораблю, не обращая внимания на то, что где-то рядом могла притаиться смерть. Мозг отказывался работать и только прокручивал одни и те же уже Забракованные варианты, как мигалки на потолке. Ничего нового упорно не хотело приходить в голову. Она была пустая, и никакого нужного решения в ней не находилось. Динамики снова вздохнули. «Внимание! До автоматического уничтожения корабля осталось четыре минуты». «Рискнуть?» Идти прямо на шаттл нет, я должна быть уверена на все сто, что этот мерзавец уничтожен. Она никак не могла сделать выбор и бестолково металась в шлюзе реакторного блока. Вдруг она бросилась обратно в зал. Стержни упрямо ползли и ползли вверх, ее глаза вновь лихорадочно забегали по залу, но тщетно, ничего. И вдруг, как вспышка молнии, ее взгляд упал на сигароподобный бак, стоявший в правом углу от люка, репля остановилась и после секундного раздумья медленным шагом подошла к нему. На сером пластике корпуса от руки было выведено: реакторное топливо, руками не трогать, чрезвычайно опасно. Перед глазами четко и ясно всплыла страница учебника истории космоплавания. применялась на первых космических кораблях. Пары ядовиты и легко воспламеняемы. В связи с этим в настоящее время снято с производства так, как... Что эта штука делала здесь, в реакторном отсеке? Репли понять не могла, да, и в данную минуту это было неважно. Она нашла то, что нужно. И благодарила за это проведение Бретта, который, по-видимому, и притащил сюда эту доисторическую горючку. Вот она. Крышка сливного клапана. Она находилась почти на самом низу. Стальной обод резьбой заглушки от времени проржавел и не хотел проворачиваться. Рипли изо всех сил пыталась провернуть вентиль, но тщетно. Сил явно не хватало даже для того, чтобы хоть на миллиметр сдвинуть его с мертвой точки. Подобрав огнемет, она принялась прикладом сбивать вентиль. После дюжины хороших ударов старый металл поддался, и вентиль выпал из клапана. Сигучая, как мед, жидкость чавкая, полилась из емкости медленно, растекаясь по свинцовым плитам. Ядовитое, тяжелое зловоние стало заполнять зал. Рипли задержала дыхание и побежала к выходу. Руки сами набрали код замка, но плита осталась... На прежнем месте. До автоматического уничтожения корабля осталось три минуты тридцать секунд. Проклятый корабль! заскрежетала зубами Рипли, бросаясь к узкой лестнице, ведущей к коридорам. На первой ступеньке она остановилась и добросовестно залила все пространство реакторного отсека пламенем из огнемета. Реакторное топливо мгновенно вспыхнуло. Рипли двинулась вниз и внезапно подскользнулась, чуть не свалилась, но чудом успела ухватиться за поручень. Только сейчас она заметила, что ступени и поручни лестницы забрызганы все той же прозрачной слизью, правда, уже успевшей изрядно загустеть. «Теперь мне должно только вести, только нет больше времени, или нет ничего, кроме меня и шатла никого» и плевать на всякую мразь, есть цель, и я должна успеть». Рипли неслась по коридорам, не видя никого и ничего. Она не замечала, да и не хотела замечать, что было темно. Она не слышала вой сирены и ровного отсчета минут мамочки. Впереди был шаттл, жизнь. И необходимо было успеть во что бы то ни стало. Черт возьми. Понукая собственное тело, как Наездник коня Рипли чувствовала, что силы уже на исходе, но и это было все равно. Уже нельзя было обращать внимание на подобные мелочи. Можно было либо умереть сейчас же, либо бежать, бежать. Скотина чертова, шевелись, дура, шевелись! На тебя сейчас смотрит вся страна, все человечество. Давай, ну же, это твой забег. Выиграв его, ты получишь все. Дыхание сбивалось. Грудь захлебывалась горячим воздухом. Что это? Что там такое лежит, господи? На площадке перед лестницей, ведущей к нижней и верхней палубам, лежала на боку покореженная металлическая коробка. Она была настолько обезображена, что складывалось впечатление, что по ней проехали грузовиком. Свет мигалок то вынимал ее из мрака, то погружал обратно. Рипли притормозила, но не удержав, поехавшую по полу ногу упала на колени прямо перед коробкой. Толстый слой липкой слизи покрывал ее стенки. Застекленная крышка была покрыта паутиной тонких трещин. Рибли пыталась сквозь эту кашу разобрать, что находится внутри. Рыжий кот, совершенно целый невредимый, сидел на дне, собравшись в плотный пушистый шар. Сквозь оглушительный вой сирены его голоса слышно не было, но по его широко разинутой пасти Рипли поняла, что он перепуган и орет во все горло. Джонси, милый, ты жив. Он не тронул тебя, не обидел. Ты снова со мной, мой маленький рыжий котик. Я нашла тебя, мой пушистый талисман. Находка придала ей силы уверенности. И оказалось, что теперь уж точно все будет хорошо. «Если даже Джон свернулся, то разве может что-то плохое произойти с ними?» Она подняла с пола и, схватив коробку, бросилась в колодец перехода, перескакивая через две-три ступеньки. Ноги сами легко, быстро несли ее прочь. «Нам надо успеть, мой мальчик, во что бы то ни стало, главное, что ты опять со мной, что тебя не съел этот проклятый монстр!» Коробка больно била, неровными краями по бедру, но Рипли не обращала внимания на это, бежала дальше, к спасительному челноку. Тело было необычайно легким, гибким, как будто вовсе не было этих долгих часов кошмара и охоты неизвестно за кем, беготни, перенапряжение воли и физических возможностей. Джонс стал для нее новым источником энергии. Тяжелое чувство одиночества прошло, и теперь опять можно было сражаться». Рипли вбежала в узкий тоннель, где можно было двигаться только боком. Выставив вперед огнемет и держа сзади драгоценную коробку, которая была для нее дороже любой вещи на свете, она спеша, спотыкаясь, двигалась вперед. Мигалки здесь располагались на большом расстоянии друг от друга и идти приходилось практически в полной темноте. Сейчас она пожалела о том, что выбросила фонарики в реакторном блоке. В этом узком коридоре воздух был спёртый и пахло какой-то странной кислятиной. Рипли сделала еще шаг и вдруг остановилась, увидев перед собой какой-то странный отблеск. Источника у этого отблеска не было. Он возник сам по себе и сразу исчез. Она отреагировала раньше, чем успела сообразить, что же все-таки произошло. Рука сжалась в кулак. Чуть не раздавив рукоять огнемета, пламя вспыхнуло, вырываясь из сопла. В его неясном свете Рипли увидела перед собой огромную фигуру. Верещащий хохот заполнил тоннель, перекрыв рев сирены и спокойный голос мамочки. Ресницы горели, Рипли на мгновение прикрыла глаза, а когда снова открыла, то уже никого не было. «Сукин сын! Плевала я на тебя, я с тобой сегодня в прятки играть не буду!» «Пойдем, Джонс». И по горящему тоннелю, где не оставалось ни капли воздуха, лишь смрад от сгоревшей органики, она пошла дальше. «Еще немного. Сейчас выйдем, вон уже. Там светло и лампы, там». Она выбралась, наконец, в широкий коридор. Здесь было как в раю. «Вперед! Теперь уже совсем рядом, тут уже рукой подать. Теперь-то уж мы точно успеем, должны успеть. Шанс!» Только бы его не упустить этот наш шанс. — До автоматического уничтожения корабля осталось две минуты. Впереди в полумраке коридора мелькнуло что-то огромное. Рипли побежала медленнее, всматриваясь вперед и стреляя из огнемета во все боковые проходы. Вот, опять проклятое чудовище. Вот, в том левом переходе, сейчас. Подкравшись к очередному переходу, Рипли притаилась и, собравшись, выскочила из угла и пустила длинную струю пламени в темный провал. Там было пусто. В который раз, и все одно и то же, куда же он прячется? Нет. Не поймаешь меня на эту муру? Думаешь, я расслаблюсь? Ничего не выйдет. Вот слева. И опять пусто. Переход за переходом, коридор за коридором, все ближе и ближе к спасительному шатлу. Но все меньше и меньше кислорода остается в горячем воздухе тоннеля. Опять отказывается работать голова, опять горят легкие, и кровь стучит в ушах. Это проклятая работа, это проклятая охота. Больше никогда, господи, как хочется, чтобы опять было светло. Настахерела романтика дальних перелетов. Пока не съедят, надоело. Он... «Ну подожди, зараза!»